Через 2 часа после того, как сер Уолтер, подполковник Грант, полковник Манингем и Джонатан Стренч повздорили с джентльменами из Нотингемшира, по лондонской дороге в Хемстед въехала карета и свернула в аллею, обсаженную бузиной, боярышником и сиренью. Карета остановилась перед домом в конце аллеи, из неё вышел мистер Дролойд.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 Дама небрежно махнул рукой. Положим, да. Если не считать того, что умираю от скуки без общества и развлечений. Как? потрясённо вскричал дролойт. Вы здесь одна? Со мной живёт моя тётка, она убеждает меня искать утешение в религии. О, дам. Как можно убедительнее произнёс дролойт.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 Мистер Стрэнд, очень хотел узнать, как у вас дела. Он надеется, что вы не падаете духом. "А надержится", отвечал я, "хоть и с трудом". Мистер Стрэнд потрясён. Просто потрясён бессердечным поведением ваших родственников и знакомых, мадам. "Нющто. Мне бы хотелось, чтобы его сочувствие вылилось во что-нибудь более ощутимое".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 Какая удача! Мистер Дролойт как раз объяснял мне, почему нам никак невозможно встретиться. Действительно, мадам, до сегодняшнего вечера обстоятельства не благоприятствовали нашей встрече. Мистер Дролойт, представьте нас, пожалуйста. Дролойт пролепетал, что даму в красном зовут миссис Бул-Уорд. Стрэнд встал, поклонился и сел на место.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 Может быть, существует важные подробности, которые мистер Дролит по той или иной причине опустил. Прошу вас, мадам, расскажите мне всё. Всё? Всё. Хорошо. Как вы знаете, я дочь джентльмена из Нортгемптоншира. Состояние моего отца весьма значительно. У него большой дом и огромный доход. Мы входим в число первых семей графства. Однако Родные всегда уверяли меня, что с моей внешностью и приданным я могу подняться ещё выше. 2 года назад я очень удачно вышла замуж. Мистер Буллорд богат и вращается в модном свете. Впрочем, брак не принёс мне счастья. Минувшим летом я имела несчастье встретить человека, который обладает всем, чего не достаёт мистеру Буллорту: умом, красотой, остроумием.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 прочитал Стрэндж. Мой отец, объяснила миссис Буллорд. Он извёл меня нудными речами про моё дурное поведение и выгнал из родного дома. Во многих смыслах именно он виновник всех моих несчастий. Мне следовало ожесточить своё сердце и потребовать для него более суровой кары, однако не могу. Вот она, женская слабость. Подагра очень мучительно.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 Никто не обращал на неё ни малейшего внимания. Теперь она выходит замуж за священника. Мой отец подарил ей чек на свадебное платье и новую мебель. Мало того, он ещё обещал Лизи и священнику всяческое покровительство. Они будут жить в Йорке, посещать званые обеды, балы и приёмы, всё то, чего я лишена. Мистер Стрэндж.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 Три смерти для одной женщины. Простите, миссис Булворт, но даже величайший волшебник не может убить одного человека тремя разными способами. Ну, постарайтесь сделать всё, что сумеете, и прямо сказала миссис Булворт. Старуха так невыносимо гордится своим домашним хозяйством. Как же она изводила меня скучными разговорами! Ясно.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 ответила она низким твёрдым голосом: "Безумие! Пожар, пусть его обезобразит страшная болезнь, пусть его растопчет лошадь, пусть из засады на него набросится бандит и изрежет ножом всё лицо, пусть его преследуют ужасные видения, лишающие сна и покоя". Она вскочила и принялась быстро ходить по комнате. из газеты обнародуют все его постыдные и грязные делишки. Пусть жители Лондона бегут от него, как от зачумлённого. Пусть он соблазнит какую-нибудь деревенскую девчонку, которая от любви к нему сойдёт с ума и будет год за годом преследовать его по пятам, выставляя на всеобщее посмешище.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 Она перестала призывать на голову неверного страшной кары, но справиться с собою не могла ещё долго. Грудь её бурно вздымалась, лицо её было искажено яростью. Стрэндж подождал, когда она хоть немного остынет, и начал. Очень жаль, миссис Булорд, но вас жестоко обманул. Этот, он посмотрел на Дроута. Субъект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 нечленораздельные. Разобрать можно было только слова мадам и нелепые обстоятельства. Миссис Булуорд взяла колокольчик и позвонила. Вошла горничная, недавно встретившая Дролайта у дверей. "Хаверхилл!" обратилась к ней хозяйка. "Выведи мистера Дролайта". Хаверхилла определённо взяли в горничные незамеловидность. Она была суровая особа средних лет, с решительным лицом и крепкими руками. Однако выпрашивать дрол это ей не пришлось. Как только она открыла дверь, тот схватил трость и пулей вылетел из дома. Миссис Булорд посмотрела на Стрэнджа. Вы мне поможете? Сделайте то, о чём я прошу. Если мало денег. Ах, деньги. Стренч отмахнулся: "Извините, но я уже сказал, что мы не берём частных заказов". Она долго смотрела на него, потом спросила дрогнувшим голосом: "Неужто вас ничуть не трогает моё горестное положение? Напротив, месье Булорд, я считаю порочной мораль, которая возлагает всю вину на женщину и оправдывает мужчину, однако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 Что-то стряслось? спросил Стренч, изумлённо глядя на всю компанию. Вот болван, захохотал Грант, ласково стукнув его по лбу. Мы все из переживали. Куда вас носило? В Хемстед? В Хемстед! воскликнул Грант. Какого? Ну ладно, мы очень рады вас видеть. Он посмотрел на Арабеллу и добавил: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 Всё, как мы и предполагали. Дролайт, а ты имени Норрола и моего, принимал заказы на чёрную магию самого различного свойства. Я нашёл его в обществе молодой женщины, которая требовала, чтобы я обрушил несчастье на голову её родственников. Ужасно, воскликнул подполковник Грант. И что сказал Дролайт? спросил сер Уолтер. Как он объяснил своё поведение?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 Вряд ли он примет вызов, но я хотел его попугать, ведит Бог, он этого заслуживает. Вы ничего не сказали о королевстве, дороге или что там за зеркалом. Обратился к Стрэнджу подполковник Грант: "Вы не разочарованы?" Стрэндж шмыгнул головой: "У меня нет слов, чтобы рассказать об этом месте. Всё, что мы с Норрилом сделали, меркнет перед тем, что предстало моим глазам.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 И повсюду, в залах и на мостах, я видел его изображение. Чье изображение? спросил сэр Уолтер. Того, кого мы с Норрлым хулим почти в каждом написанном слове, того чье имя Норрл не желает слышать, того, кто построил все эти залы, лестницы, мосты, всё, что там есть. Я говорю о Джоне Аскольгласе, короле Воране.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 перебила его Рабел. Теперь я поняла, что меня ждёт. Ты будешь бродить там всё время, свободный от встреч с мистером Норрылом, а я сидеть здесь и терзаться мыслью, увижу ли тебя снова. Стрэндж удивлённо посмотрел на жену. Рабелла, что случилось? Что случилось? Ты собираешься подвергнуть себя ужасной опасности и думаешь, что я промолчу? Стрэндж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 Это одно из благороднейших занятий в мире. Я безмерно горжусь тем, что вы с мистером Норреллом делаете. И не возражала, когда ты изучал новые магические практики. Однако до сего дня ты извлекал их из книг. Именно до сего дня. Ограничить волшебника книгами в его библиотеке — все равно, что сказать исследователю, я одобряю твой план отправиться на поиски истоков... Э-э...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 Мне абсолютно ясно, что рано или поздно мы с Норрлом должны пойти дальше. Да? Тебе это ясно? Ну что же, Джонатан? Я сильно сомневаюсь, что это ясно и мистеру Норрлу. Во время всей пикировки сэр Уолтер и подполковник Гран чувствовали себя неловко, как всякие люди, невольно оказавшиеся свидетелями семейной сцены. Положение их усугублялось ещё и тем,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 Как только в споре возникла некое подобие паузы, Гранд пробормотал что-то о позднем времени, гостеприимстве, которым он злоупотребляет и необходимости поспать. Но ни его однако никто не обратил внимания, поэтому он вынужден был остаться на месте. Сэр Олтер был человеком более решительным. Он рассудил, что поступил неправильно, отправив странжев в путешествие по Зазеркалью, И намеривался хоть как-то загладить промах. Будучи политиком, он привык излагать своё мнение, не смущаясь тем, что другие не настроены его слушать. Вы прочли вся книги по магии? спросил он у Стрэнджа. Что? Нет, конечно, нет. Вы хорошо знаете, что ещё не прочёл, ответил Стрэндж. Он подумал о библиотеке в Хартфию.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 Сведения из книг не точны и противоречивы, даже Норрелл так говорит, а он уж прочёл всё, что про них написано, не сомневайтесь. Арабелла, Стрэндж и сэр Уотер спорили ещё добрых полчаса, пока все не устали и не захотели спать. Только Стрэнджу нравилось расписывать безмолвные залы, бесконечные дороги и тёмные пустоши.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 Спустя 2 дня споров и взаимных уступок они дали друг другу обещание. Муж обещал жене не возвращаться на дороги короля, пока та не разрешит. Жена обещала мужу дать разрешение, как только он убедит её, что это вполне безопасно.